Что может быть интересней? Компьютерные игры? Виртуальная реальность? Дополненная реальность? Фигня все это. Охота и выживание — вот дело настоящих мужчин. Ты, топор и зомби. Ненадежный друг рядом стоит с тобой плечом к плечу, спина к спине. Теперь истребители-кадавров уже не интересовали рабочие. Не интересно это — забивать тупых и покорных, как бараны-непокойников —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 Зимин пожал плечами. «Может, они результат какого-нибудь секретного эксперимента ученых из Сколково?» — предположил Серж и тотчас понял, что ляпнул такую же чушь, как и медведь с его зомби-фермерами. «Я не знаю», — поспешно поправился он и решительно добавил. «Но я хочу узнать, что это за херня с ними». Он кивнул на продолжавшую реветь кадавру. «Как бы нам не пришлось тут по темноте бродить».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 «Если ты, Саня, или ты, Ник, считаете, что надо вернуться, так и говорите прямо. У нас нет тоталитаризм». Медвед с Власовым мялись с ответом. Тогда Зимин добавил. «Если бы я не отлил за пять минут до того, как этот зомбак стал по мне стрелять, то сейчас сушил бы штаны». На что Медвед по некоторым размышлениям заметил. «Если бы я не посрал после уроков, то сейчас ходил бы как садомит в килке из саниной банданы».